Глава 5 По небу тянулись скупые полозновицы облаков. День окреп приятным летним жаром, и отсыпаться в кровати стало душно, неуютно. Подушка у Артёма увлажнилась, и сколько он не вертел её под головой, наконец пришлось встать, поторопиться к умывальнику, смыть себя п р е л о с т ь беспокойной ночи. За окном перекрикивались птицы, маленькие, желтоватые, почти не видные в кронах, чижи г л а с и л и свое ярмарочное «Три чичи». Рядом с ними показывались чечевицы, более заметные птички с окровавленным воротом и холкой. Они молча перепрыгивали с ветки на ветку, участвовать в общей перебранке отказывались. В поле за дедушкиным двором на упругих безлистных стеблях в ы с и л и с ь светло-фиолетовые ц и н а к т о н о м ы У них были диковинные бутоны, чем-то напоминавший морскую звезду с обрезком п у п о в и н ы в середке. Бутонов в одном соцветии собиралось не менее пяти, и стебли под их тяжестью покачались и даже от слабого ветерка. Весь день Артем помогал маме убираться в доме. Про ночных посетителей он так и не рассказал. Вновь убедил себя, что для начала должен самостоятельно выведать все подробности. То и дело подходил к окну, Иногда спускался во двор, притворялся, что занят каким-то делом, а сам косился по сторонам, надеялся приметить слежку, но никого поблизости не замечал. Даже белигма л в этот день не приходила. Марина Викторовна успела по телефону в общих словах рассказать мужу о тайной комнате Виктора Каюмовича, о его дневниках, о двух золотых самородках. Сергей Николаевич ее слова чрезвычайно заинтересовали. и он жалел, что не может приехать сразу, не дожидаясь субботы. Перед сном дедушкины документы решено было спрятать назад, в сейф. «Так будет спокойнее», — заметила Марина Викторовна. Артем испугался, что мама попросит его выложить и нефритовую фигурку, но Марина Викторовна, кажется, вообще забыла про нее. Ночью а р т ё м устроил себе караульные обходы. Для верности ходил с ножкой — отбитый от кухонного стола. Представлял, что это ружье, и выцеливал в дворовой темноте таинственных разведчиков. Юноша надеялся в этот раз проследить за незнакомцами, пройти по их следам, узнать, где они живут, быть может, подслушать их разговоры, выведать их планы. Однако н е участкового, ни его друга-гиганта Артем так и не увидел. Ночь брала свое, и он задремал на посту. возле входной двери на первом этаже, чем с утра порядком напугал маму. К девяти часам приехал Сергей Николаевич, бодрый, подтянутый. В свои тридцать семь лет он бы выглядел еще совсем молодым, если бы не потяжелевшее лицо и темная щетина, неизменно покрывавшая его щеки. Но осанка для такого возраста оставалась неестественно прямой, уверенной. Она сохранялась у него с тех лет... когда он играл за молодежную команду иркутской звезды и придавала ему вид порывистого, всегда готового к действию человека. Впрочем, когда Сергей Николаевич стоял рядом с женой, его выправка казалась комичной. Марина Викторовна была значительно выше мужа. К тому же с копной светлых волос, который она стягивала в торчащий хвостик или в две упругие косички, в цветной юбке, с в о л а н а м и в легкой блузке, Марина Викторовна выглядела значительно моложе своих лет. Сергей Николаевич приехал вместе с профессором Тюриным, давним другом, преподавателем истории в Иркутском университете. Началось. С недовольством подумал а р т ё м увидев, с каким задором, папа расхаживает по дому, осматривает следы погрома и на ходу выспрашивает у Марины Викторовны, приходил ли еще кто-нибудь из полиции. Сейчас начнет командовать. а р т ё м не ошибся. Командовать Сергей Николаевич любил. Первым делом потребовал принести всю выброшенную мебель со двора в дом. Назвал это расточительством и обещал, что при первой возможности постарается все починить. Мама только вздохнула. Знала, что чинить он ничего не будет, но и споров не потерпит. Придется все выбрасывать тайком и понемногу. Выносить на свалку то поломанный стул, то обломок тумбы. Папа посмеялся над защёлкой, которую прибил Артём. Пообещал позже восстановить нормальный замок. Далее отругал жену и сына за то, что они самостоятельно полезли в потайную комнату. Там могли быть ловушки. «Господи, какие ловушки!» — возмутилась мама. «Такие, как в египетских пирамидах. Если старик Корчагин дорожил своими тайнами, мог устроить западню. Там ничего не было, неважно, могли бы меня подождать». Я должен был все сфотографировать. Ты сейчас можешь все сфотографировать. Этим и займусь. Марина Викторовна догадалась, что Сергей Николаевич хочет описать случившееся в своей газете и пожалел о том, что вообще приехала в Кирен, что нашла дневники отца и рассказала о них мужу. Впрочем, его можно было понять. В последние годы дела у него шли все хуже, и истории ему попадались ничтожные, И если в молодости он печатался на первых полосах, то теперь скатился на самое дно, иногда оказываясь на одной полосе с кроссвордами. Тюрин, между тем, стоял возле окна, п о т р ё п а н н ы й заспанный, и н т е р е с а к происходившему он не проявлял. Судя по всему, Сергей Николаевич еще темным утром вырвал его из кровати, криками и мольбой заставил сесть в машину, надеялся на месте событий, получить ц е н н ы й к о м м е н т а р и й историка. Впрочем, Тюрин редко выглядел иначе. Полноватый, в неизменных черных брюках, в бежевой жилетке, увешанный двумя десятками кармашков на липучке. Профессор везде смотрелся чудаковато. Неважно, приходил ли он на лекции в университет или шел в магазин за хлебом. Картину дополняли очки в толстой оправе, панамка, под которой Тюрин прятал лысину, с обрамлявшей е паклей в зерошенных волос, и строгие черные ботинки. Свои ботинки он любил. Тюрин мог запустить до кислого запаха всю одежду, но начистить ботинки никогда не забывал. Для этого в одном из кармашков его жилетки всегда имелся соответствующий набор в кожаном футляре — губка с кремом, баллончик чистящего средства и щетка из натуральной щетины кабана. Мама говорила Артему, что в молодости профессор был другим, Тогда еще доцент кафедры истории России, он ввязался в поиски какого-то селения, долгие годы собирал деньги то на одну, то на другую экспедицию, облазил Тувинские горы, побывал в горах Монголии, но так ничего и не нашел. Потом ездил в Омск, искал там утерянную библиотеку Колчака, опять ничего не нашел. Заявил, что адмирал вообще не был расстрелян на Ушаковке, что его до весны 1921 года Держали в казематах, допрашивали о золотом эшелоне. Наконец перессорился с другими историками из университета и замкнулся. Докторскую работу в итоге писал по байкальским петроглифам, высеченным рисунком на камнях. И до сих пор вздрагивал, если кто-то упоминал о тех злосчастных экспедициях в Монголию и в Омск. Сергей Николаевич внимательно осмотрел потайную комнату, Промолвил, что ничего потайного в ней нет, что такую комнату найти было проще простого. Слишком явными были бороздать тяжелого поставца, а значит, воры, если они в самом деле искали тайник Корчагина, были законченными тупицами. Точно говорю. Затем Сергей Николаевич прочитал записки тестя, пролистал его карты и рисунки, изучил самородки и объявил общее собрание. Это нам знакомо. — нахмурился Артем. — Папа любил объявлять общие собрания по любому, даже самому незначительному поводу. Итак, что нам известно? Сергей Николаевич, заложив руки за спину, широкими шагами пересекал гостиную, ненадолго останавливался возле стены, резко разворачивался и начинал идти в обратном направлении. Увлеченный какой-то идеей, он не мог стоять на месте. Мама сидела в старом дедушкином кресле возле окна. Рядом с ней стоял Артем. Профессор Тюрин, без всякого интереса, просматривал бумаги Виктора Каюмовича. Изредка зевал, почесывал лысину и поглядывал на часы. «Известно следующее», — сам себе ответил Сергей Николаевич. «Корчагин нашел в архиве карту и какие-то приметы, по которым можно найти легендарное золото Демина. Карта у нас имеется», — Сергей Николаевич помахал папкой. С приметами пока что беда. Будем искать. Далее. Корчагин нанимает проводника, потому что опасается заплутать в тайге. Само по себе это странно, учитывая его геологический опыт. Но да ладно. Далее. Корчагин уходит в экспедицию. Что там происходит и куда его приводит карта, мы не знаем. Но домой он возвращается с золотыми самородками. Заметьте, сам он пишет, что самородков было четыре. а в сейфе оказалось только два. Странно, не правда ли? Может, их украли, — предположила мама. Марина, Марина, как говорит мой папа, думай головным мозгом. Если б кто-то добрался до самородков, то уж точно не стал бы церемониться и забрал бы все четыре, еще бы документы прихватил. Итак, куда подевалось остальное золото, непонятно. Но ведь ты не будешь отрицать, что золото жильное. Сергей Николаевич неожиданно обратился к Тюрину. «Не знаю», — профессор пожал плечами. «Может, и жильно. Все равно непонятно, где он его взял». «Ладно, с этим потом разберемся». Тюрин отложил бумаги на подоконник и со скучающим видом стал смотреть в окошко. Дальше. Корчегин возвращается домой и тут же собирает новую экспедицию. В этот раз кажется одиночную. Никому не доверяет. и, несмотря на трудность пути, решается преодолеть его без помощников. Что случилось с его доверчивым проводником-лесорубом, непонятно. Должно быть ничего хорошего. Можно было бы предположить, что Корчагин нашел сокровищницу Демина, по какой-то причине вынес только четыре самородка, а теперь задумал исправить оплошность. Было бы логично. Золотая лихорадка в этих краях попортила немало людей. с е р ё ж а — возмутилась мама. — Прости, Сергей Николаевич. Коротко улыбнулся и продолжил. Но тут начинаются странности. Корчагин пишет, что золото не главное. Пишет о каком-то важном открытии, которое нужно непременно сфотографировать, иначе ему никто не поверит. Венец моей научной карьеры. Что он там нашел? Быть может, то самое нечто, что в свое время напугало Демина. н а п у г а л о так, что этот матерый каторжник, вор, убийца, не боявшийся ни царской полиции, ни таежных медведей, убежал подальше от сокровищ, спрятался в Иркутске. Может, и до Уссурийска добежал бы, если б хватило денег. н у Уссурийска еще не было, если уж говорить точно, заметил профессор. В те годы там стояло село Никольское. Да при чем тут это? Я же так, образно... «Ну, считай, статейка готова!» — вяло усмехнулся Тюрин. н э, и Мишаня, еще не готова!» Сергей Николаевич резко повернулся к профессору. «Тут еще копать и копать! Разве тебе не интересно, что же там спряталось в Саянах, что один в суверном ужасе со всех ног бежит оттуда, а другой, рискуя жизнью, идет туда в полном одиночестве?» «Нет, неинтересно!» — профессор пожал плечами. «А? «Ну, конечно. Тебе только библиотеку Ивана Грозного и живых потомков Колчака подавай». «Причем тут библиотека Грозного?» — дернулся Тюрин, но тут же стих и продолжать не стал. «Далее», — крикнул Сергей Николаевич, задором поглядывая на Артема и Марину Викторовну, — «Корчагин готовит повторную экспедицию, никуда не торопится, потом вдруг замечает, что за ним следят. Значит, Виктор Каюмович кого-то боялся». иначе никакой слежки не заподозрил бы. Мало ли кто в крыне шатается, тут пьяниц больше, чем собак. Но старик Корчагин так перепугался, что решил немедленно отправиться в горы. Значит, был уверен, что малейшее промедление будет стоить ему жизни. В последнее мгновение решил п р и с т р а х о в а т ь с я На подробное объяснение нет времени. Он вырывает из дневников записи, Торопливо пишет короткое послание Марине, прячет документы в сейф, выходит из дома, запирает его на ключ, идет на почту, отправляет иркутскому коллеге ключи, просит передать их дочери ровно через год. Почему именно год? Почему не отправить письмо сразу Марине? Этого мы не знаем. Как не знаем и того, что случилось с Корчагиным в дальнейшем? С той минуты, когда он вышел из местного отделения почты, Следы теряются. Вот что нам известно на данный момент. Есть вопросы? Что такое три земли? Спросил Артем. Что? Дедушка написал, что золото искали под тремя землями. Сергей э -э Николаевич растерялся, не знал, что ответить, и вопросительно посмотрел на Тюрина. Оказалось, что тот почти не слушал разговора. Пришлось повторить ему вопрос. Три земли... Профессор полез в один из кармашков, будто там лежала подсказка. Вынул платок и начал старательно тереть лоб. Летняя жара была ему неприятна. Три земли — это тундра, ил и речные камни. Так буряты раньше говорили про золото, которое мыли на реках, что оно лежит под тремя землями. — Где, говоришь, это написано? Профессор впервые проявил интерес к разговору. Артем показал ему дедушкин листок, соответствующей записью». «Любопытно», — протянул Тюрин. «Ещё вопросы?» — Сергей Николаевич посмотрел на жену. «Кто такой Дёмин?» «Стыдно не знать. Старик Корчагин не одобрил бы». «И кто это?» «Марина Викторовна давно перестала обижаться на манеру мужа говорить». «Ну, для таких справок у нас есть специалист». В гостиной стало тихо. Все смотрели на Тюрина. Тот увлекся своими мыслями и, вновь рассматривая записи Виктора Каюмовича, не сразу понял, что все ждут от него ответа. Услышав неожиданную тишину и почувствовав внимание, оживился. — Дюмин, — Тюрин пожал плечами, — простой каторжник, не простой, а беглый, — поправил Сергей Николаевич. — Ну да, — согласился профессор, — беглый. — В 1860 году... сбежал из александровского централа собственно тогда сбежала ц е л а я артель спрятались в саянах там все и погибли бежали то зимой в холода это сейчас по берегу китая тянутся тропинки а тогда глушь была тюрин неожиданно замолчал опять погрузился в свои мысли сергей николаевич знал эту особенность друга и вкрадчиво спросил он ну что до шумака Добрались четверо. Среди них был Дмитрий Демин. Прятались там в пещере. К весне в живых остался только Демин. Дальше было проще. Зайцев сторожил, белок, шишковал, черемшу, ягоды собирал. Плел себе верши, рыбу ловил. Верша — рыболовная снасть, сплетенная обычно из ивовых прутьев в виде узкой круглой корзины с воронкообразным отверстием. Опытный был, знал, как в тайге держаться, кочевал с места на место, чтобы охотникам не попасться. Потом, говорят, увидел в речке золотой песок, по устью добрался до жилы, которую т а речка и подмывала, наковырял себе самородков, да и подался в тунку, на золото купил свободу и зажил спокойно. По пьяни кому-то про свою жилу рассказал, вот и пошли сказки. Вроде бы как нашелся купец, который за хорошие деньги купил у д ж м и н а приметы, по которым можно было добраться до жилы. Но ничего не нашел. Приметы там были путаны. От речки иди, по перитовой жиле. Оттуда, видя две горы шапки, пройди в вершину ключа, берущего начало у шапок, и так далее. С такими приметами можно до второго пришествия по Саянам гулять. Там этих ручейков сотни тысяч, И какой из них Деминский, непонятно. Вот и вся история. Отлично, Сергей Николаевич хлопнул в ладоши. Все сходится? Ничего не сходится, поморщился Тюрин. Детали не идут в счет. Детали? Читай «Советскую Азию» от 1930 года, статьи профессора Львова. Сам увидишь, что не в деталях дело. Ну, во-первых, ты знаешь, настоящий журналист — читает только одно издание, то, в котором работает, а в нем только одну статью, свою собственную. Тюрин усмехнулся. А во-вторых, документам Корчагина и двум самородкам я доверяю куда больше, чем всем твоим советским Львовым вместе взятым. Тюрин хотел что-то ответить, но осекся. Увидел в руках у Артема нефритовую статуэтку. В результате могу сказать одно, Сергей Николаевич, остановился посреди гостиной. Такая фраза означала, что говорить он будет еще долго. К нам в руки попала замечательная история, и мы не можем ее упустить. «Что ты хочешь сказать?» — Марина Викторовна поднялась с кресла. «То, что мы пойдем вслед за твоим отцом, по его карте. Ты с ума сошел? Если бы кто-то в эти мгновения взглянул на Тюрина, то очень удивился бы, заметив, как изменилось его лицо». Скуки сонливости как не бывало. Под толстыми щеками нервно заходили желваки. Пот на лбу проступил еще обильнее, утирая его платком. Профессор медленно приближался к Артему, не отводя зачарованного взгляда от статуэтки в его руках. — Хочешь сказать, тебя не интересует судьба Корчагина? — язвительно спросил у жены Сергей Николаевич. — Тебя интересует только громкая история, а не мой отец. «Статья в газете — это приятный бонус, не более того. Только не надо мне об этом рассказывать. Вспомни, он сам написал, что экспедиция могла стать венцом его карьеры, д е л о всей жизни твоего отца, а ты готова так просто отказаться от попытки хоть что-то понять в этой путанице». Артем вздрогнул, слушая, как ссорятся родители. Он не заметил, что Тюрин вплотную приблизился к нему, и настойчиво смотрит на его руки. «Мы отдадим дневники и карты в институт. Там лучше нас знают, что с ними делать», — сказала Марина Викторовна. «Хм, ну, конечно. Будто ты не знаешь, что именно они сделают. И это не наша забота. Запрячут в архив. Так глубоко, что потом ни один исследователь не найдет». Отец сделал свой выбор. К нам это не имеет никакого отношения. Артем уже не раз был свидетелем подобных сцен, знал, что все закончится мирно. Впрочем, он сейчас и не смотрел на родителей. «Что это у тебя?» — прошептал Тюрин. «Статуэтка. Лежала у дедушки в сейфе», — неуверенно ответил юноша. «Любопытно», — протянул профессор. «Можно?» «Да подумай о старике, наконец. Нельзя же так со своим отцом предать его». «Что ты заладил? Тебе плевать на моего отца. Тебя интересует только громкая история». — Не повторяйся, дорогая, а то спор становится неинтересным. Да и спорить тут не о чем. Я уже принял решение. Кюрин дрожащими руками взял нефритовую статуэтку, бережно, п о с т и ласково, погладил ее основание, прошелся пальцами по узорам на лапах и голове. — Вы знаете, что это? — спросил юноша. «Кубул -гад», — к у б у л г а д прошептал профессор. — Пот... прозрачными каплями катился по его щекам, дыхание утяжелилось, губы напряглись в едва приметной болезненной улыбке. Артем еще никогда не видел Тюрина таким. — Кубулгат, — повторил профессор, больше размышляя вслух, чем отвечая на вопрос. — Человек, умеющий принимать облик животного. — Оборотень? — Что? — Ну да, оборотень. — Сын л у н н ы й чельпаги. — Какая чудесная архаика. — Чей сын? — Как интересно. — Говоришь, что т а у э т к а лежала в сейфе Корчагина? — Ну да, в одном мешочке с самородками. — А что с ней такое? — Очень интересно. Тюрин продолжал настойчиво гладить узоры на Кубулгате. Профессор глубоко ушел в свои мысли. — Не слышал ни вопросов Артема, ни с с р ы Переваловых, не замечал ни летней жары, ни присевшей на шею мухи. — Я обещаю, мы подготовимся — Спокойнее говорил Сергей Николаевич. «В редакции на такое дело выделят хорошие деньги. И это единственный шанс хоть что-то узнать о твоем отце. Да, придется написать статью, даже серию статей. Но это не такая большая плата, если мы найдем то, что увидел Виктор Каюмович. Его открытие не должно пропадать. Подумай, он бы сам этого хотел. Он надеялся на тебя, верил, что ты доведешь его дело до конца». если он сам не сможет. — Не знаю, — уже почти не сопротивлялась Марина Викторовна. В глазах у нее стояли слезы. — Все будет в порядке. Наймем целую армию проводников. Чем мы рискуем? Простая экспедиция. В Саянах не бывает простых экспедиций. Переваловы подошли друг к другу и неожиданно обнялись. Марина Викторовна тихо плакала на плече мужа. — Пап, — позвал Артем. — что? твой тюрин уехал то есть как сергей николаевич удивленно посмотрел на то место где еще недавно стоял профессор так сказал что забыл о каком то срочном деле в иркутске чудак хоть бы на обед остался помощи от него как от таракана молока сереж марина викторовна старательно вытерла слезы ладно ладно и без него справимся сергей николаевич нахмурившись спустился в тайную комнату Хотел внимательно перелистать книги Виктора Каюмовича, надеялся найти в них подсказку о том, где искать приметы. Мама ушла в ванную умыться, Артем остался один в гостиной. Растерянно осматривал нефритовую статуэтку и тщетно пытался понять, чем же она так впечатлила профессора Тюрина и о каком срочном деле он мог вспомнить, подержав ее в руках.